Пока лучи заката шлет солнце с высоты, И дымкой аромата окутанные цветы не спи. Тоски сердечной огонь в вином туши, Для сна есть отдых вечный, средь вечной темноты.